Акель Тардилар Как я и велел, Тормис примчался в лечебницу и доложил все об Аурике. Она пришла в себя, была немного взволнована, но в целом выглядела и чувствовала себя неплохо. Только тогда меня немного отпустило. Даже не думал, что способен еще испытывать такой страх за кого-то. Наверное, это возраст сказывается. Все-таки не молодой мальчик уже, чтобы такие стрессы переживать. Вначале идиот Барс со своим романтическим порывом чуть не ушел в озеро, потом Аурика. Когда поднял с земли ее тело, думал, разорвет от ужаса. В лице шторм не было ни кровинки, и магия ощущалась слишком плохо. С непривычки глупая ведьма сильно переборщила со всплеском силы, и это могло кончиться фатально. Теперь же, когда она пришла в себя, хотелось найти ее и наорать в припадке бешенства. «Кто так вообще делает?» Сцепив зубы, махнул рукой, отпуская харта. Не нужно было мальчишке смотреть, в каком я состоянии. Таким он меня еще не видел и мог испугаться. Да и я мог сорваться ни за что. А ведь Тормис вел себя адекватней всех в чрезвычайной ситуации. «Она спрашивала про вас», — уходя сказал Тормис. «Несколько раз. Где вы и вообще?» Я обернулся. «Что вы вообще?» «Ну...» Змеёныш позволил себе легкую улыбку. «Я думал, за барса переживать будет. Это ведь он чуть концы не отдал, а она только услышала, что его забрали и лечат, и все. А про вас несколько раз спрашивала. Еще смеялась, когда мы сказали, что такую жену даже в впрайт с удовольствием приняли бы. Сказала, что ей это неинтересно, представляете?» «Представляю». «Удивительно, как странно мыслят люди с материков». Тормис хмыкнул. А может, это мы слишком помешаны на равных браках, и это мы странные?» Он, наконец, ушел, А я продолжал смотреть на закрывшуюся за гадёнышем дверь и осмысливать сказанное. Спустя пару секунд тоже заулыбался. «Кажется, кто-то решил подработать сводником. Неужели думает, что я настолько заинтересован в шторм, чтобы рассматривать ее в качестве пары и будущей жены?» Последняя мысль позабавила. «Я и Аурика». «Да уж». И вроде смешно, но пока вернулся в палату к барсу, невольно вообразил, как представляю, ведунью родителям. Хотелось бы сказать, что картинка вызывала внутренний протест или отторжение, но этого не случилось. оникор в очередной раз пришел в себя. Когда я вошел, он как раз порывался уйти из лечебницы, говорил Молиту, будто у него все в полном порядке. Директор пригрозил сообщить о происшествии его отцу, и все стихло. Никому не хотелось скандала. Я молча понаблюдал за тем, как львёнышу вкололи лошадиную дозу успокоительного, выслушал новую порцию недовольства от молита и ушел. Хотелось перекинуться и сбежать в лес, остаться там на ночь, поохотиться, забыть о делах на время. Но тут же перед глазами возникал бледный образ лежащей на земле ведьмы, и все остальное отодвигалось на задний план. Сам не заметил, как добрался до дома, шел быстро, погруженный в себя и злой. Очень злой, потому что отвык бояться и, что куда более важно, совсем не привык привязываться к кому-то по-настоящему. Последнее пугало куда сильнее любых неприятностей на работе. А ведь я ее даже не целовал ни разу. Смешно. Правда, смешно. Сколько у меня было женщин. Разных. Были и куда более красивые, чем шторм. Но никогда не хотелось оставить их в своей постели на ночь просто для того, чтобы иметь возможность оберегать. Ни единожды. От подобного откровения меня словно током пробило. «Как я попался? Когда?» «Нет, с этого крючка определенно пора соскакивать». Решительно кивнув собственным мыслям, тут же составил приблизительный план. «Схожу в ее часть дома, поставлю серьезную защиту и завтра же разберусь с Хатистером. Хватит. В моем жилище есть место только для меня и для коротких интрижек. К серьезным отношениям я не готов и не знаю, буду ли готов хоть когда-то». Она была на кухне. Перешагнув порог дома, сразу почувствовал, где искать Аурику. Дошел туда, представляя, как выскажу все, что думаю о ее глупом поступке. Даже рот открыл. И закрыл. Остановился в проходе и замер, опершись на притолоку и разглядывая спящее чудо. Аурика сидела на стуле, сложив руки на столе и удобно устроившись на них головой. Ее безмятежное лицо было повернуто в мою сторону. Мерное дыхание давало понять, что сон сморил надолго. Я тихо оттолкнулся от стены, подошел, присел на корточки рядом и понял, что меня отпустило окончательно. Прошли моментальные злости, страх и желание что-то выяснять. Осталось только неизменное желание видеть, что все с этой ведьмой хорошо. Взгляд привлекли небольшой пузырек из темного стекла и белый конверт. Они нашлись на столе. Конверт был распечатанным, и из него торчал кончик пригласительного «На ночь огней» от Ингрид Шоустер. Вот как. Подняв шторм на руки, прижал ее к себе и чуть не замурлыкал, когда она сама закинула руки мне на шею, обнимая сильнее. Перенес горе ведунью в кровать, уложил осторожно и собирался уйти, но она нахмурилась во сне, под закрытыми веками, заметались зрачки, а дыхание сбилось. кель Тихий шепот сорвался с алых губ, заставив меня внутренне дрогнуть. Ш -ш -ш — Не удержавшись, коснулся ее щеки, погладил указательным пальцем. Все хорошо. Она замерла, вздохнула, успокоившись, и улыбнулась. Перевернувшись на бок, Аурика снова провалилась в безмятежность сна, а я отошел к окну, разглядывая темнеющее небо и прислушиваясь к собственным ощущениям. Больше не было желания избавиться от шторм. Оно ушло окончательно, стоило той тихо позвать меня по имени. Хотелось снова как минимум узнать, наконец, каковы на вкус ее губы. А еще избавить ее от недругов.